Глава пятнадцатая. Взглянув на график приема и на часы, поняла, что первая встреча с клиентом отменилась, и у меня есть еще час свободного времени. Закрыв кабинет на ключ, вскипятила чайник, заварила чай с мелиссой, скинула от балетки и с ногами забралась в большое удобное кресло у окна. Долго выбивала его у завхоза. «Кто же я такая? Коза?» «Хм...» Усмехнулась и пригубила горячего чаю. «Пожалуй, напишу-ка я эссе, о котором давно Катерина просила. При следующей встрече будет что обсудить?» Я потянулась к столу за планшетом с чистой бумагой и ручкой, положила на колени и, вглядевшись в свежую листву за окном, усмехнулась и начала писать. «Кто я такая?» «Я – хладнокровная стерва, заноза в сердце и в мозгу. И никто не переубедит меня в том, что должно быть иначе. остановилась, снова вспомнила чучундру и поморщилась. На кой чёрт ты мне попался сегодня? Чему ночить? Что проанализировать? Его или себя? Его что анализировать? Попусту тратить время. Такие не имеют рамок и представления о многоуровневой системе общества. Гусь свинье не товарищ, если выражаться их языком. Они берут на храпом то, что им не потянуть и уверены, что джентльмены Хотя вслед за статистикой и своим собственным опытом признаю, что женщинам нравится смелый и напористый, однако глухое начальство или внутреннюю низость знанием пары джентльменских фигур не спрячешь. Эти качества тоже надо уметь проявить, чтобы действительно зацепить женщину другого уровня. А если ты не умеешь своё нахальство заворачивать в приличную упаковку, то сиди дома и учись. Я тряхнула головой и взглядом вернулась к листу бумаги. Смела его и начала новой. Я знаю, кто я такая. Я воспитанная, образованная молодая женщина. Спортсменка, умница, красавица. Сексуальная, яркая, общительная и дружелюбная. У меня куча полезных умений. Пою, танцую, рисую, вяжу, божественно готовлю, а также чиню сантехнику, электрику и прекрасно владею приёмами самообороны. Умею не совать нос куда не следует и заводить отношения с любой категорией людей. Имею определённые моральные принципы, от которых не отхожу. Я прекрасная мать и надеюсь будущей тёщей. Ребёнка воспитала чудесно. Отношения не мать-дочь, а взрослый-взрослый. Со мной хотят дружить Я душа компании. Такую характеристику даст любой, кому демонстрирую эту свою половину. Хм, неплохой набор, усмехнулась, перечитывая строки. Но не каждый осмеливается показать или признаться другим, кто он есть на самом деле. Это подноготное, скрытый мир, который мы не обнародуем и тщательно скрываем от других под разными масками, потому что хотим казаться лучше. Это нормально. Психика защищает себя от саморазрушения, но от присутствия в нас тёмного никуда не деться. Оно проявляется сквозь всё наше существо и отражается во всех поступках, даже если мы сами не осознаём, кем являемся. Хорошо. А теперь о правде жизни. Я знаю о себе и другое. Не суди о людях, не осуждай за дела и их прочее. Добродетель достойна уважения. Не все признают себя судьями, несмотря на то, что судят каждый день просто потому, что это человеческая природа – сравнивать, завидовать, осуждать, упрекать, наказывать и выставлять себя лучше, чем есть. Я не лучше и не хуже, я просто такая, какая есть. Я критикую, осуждаю и наказываю, если так складываются обстоятельства. Обманываю, манипулирую, насмехаюсь. Ставлю цель, добиваюсь ее, не всегда используя порядочные способы. Мощу без воззрения совести, но так, чтобы не касаться уголовного кодекса. Слово бывает мощнее топора и брони, бойни и пули. Я не вмешиваюсь в чужие дела, но если творится то, что вредит мне, моему ребёнку и просто хорошим людям, плету интриги. Да и самое, что ненаесть змеины. Многие пытаются урвать себе побольше, не обращая внимания на окружающих. Поэтому и я в определённых моментах решаю делать по-своему. А если мне мешают, тут и начинаются игры разума. Я могу быть равнодушный, злой, грубый и никогда об этом не сожалею, потому что знаю, как, с кем и когда себя так проявлять, а значит и оцениваю последствия. А когда знаешь, что ждёт в итоге, детали не имеют значения. Я всегда раздражена глупостью других. Когда кто-то тормозит или безосновательно манипулирует Когда жалуются и обвиняют других, а свои проблемы решать не хочет. Возможно, меня вообще раздражают люди, потому что я перенасытилась их проблемами и их нежеланием решать таковые. Я холерик, но успешно скрываю это. Однако многие поступки и реакции продиктованы именно типом моей нервной системы, потому что ни один человек не способен держать в запрете то, что является его физиологической сутью. Поправочка. Долго не сможет К счастью, у меня специфическое образование, которое помогло приобрести множество полезных привычек, не свойственных холерику: всё упорядочивать, чтобы нивелировать последствия взрывного темперамента. О своих недостатках могу книгу написать, но в том-то и преимущество человека рефлексирующего, что он способен обратить свои недостатки в достоинства. Хорошо воспитанный холерик может избежать многих трудностей в жизни, зная острые углы в своей натуре и умело огибая их. Однако, когда устану или меня достанут, могу послать всё и всех чертям, потому что не в состоянии сдерживать то, что требует выхода. Да и желания нет саморазрушаться, терпя нискодушие. Обычно я вполне уравновешенный человек, даже коллеги по цеху с первого взгляда не догадываются, каким обладаю темпераментом. Поскольку он проявляется в стрессовых и неожиданных ситуациях, то эффекта взрывоопасности я лишилась. Обретя тотальное понимание, что всё в жизни предсказуемо. Тем более манипулятору важно уметь скрывать свою истинную натуру, а потом личный и профессиональный опыт большое подспорье. Да, я отъявленная скрытая стерва, потому что так жить легче. Совесть, конечно, иногда постановляет Но она легко задвигается на задний план, когда впереди маячит то, что делает меня слабее, а слабость я презираю, особенно свою. И всю эту кучу мало успешно разбавляет моя третья сущность, которая любит запереться в четырёх стенах. Мне удобнее и приятнее сидеть дома и пропускать всю суету жизни. Я сознаю, что упускаю много, может и самое яркое, что могло бы ещё случиться со мной. Как и то, что на самом деле никому не нравится, когда становлюсь самой собой. Поэтому я по очереди меняю маски. На работе, с друзьями и мужчинами и снимаю их только на пороге дома, где я просто Настя, самая обыкновенная скучная женщина с высокообразованными тараканами в голове. У меня куча комплексов, которые никуда не денутся, даже если меня признают мисс Вселенной всех времён и народов. Я гордая, нелучшее качество, когда можно попросить о помощи. Я этого не сделаю. Не у людей, от которых может зависеть хоть что-то в моей жизни, есть неоднозначный порог. Слово держу. Поэтому и не обещаю никому ничего. А уж если пообещала, в лепёшку расшибусь. Виновна, что чаще вижу только чёрное или белое. Оттенков давно не примечаю, а возможно, для меня слишком долго всё было серым. Разумеется, я борюсь со всем этим за переменным успехом. Гордиться нечем. Но я никогда не притворяюсь кем-то другим. Я не лгу тем, кто не лжёт мне, не использую тех, кто не хочет быть использованным и не использует меня, и нахожу способ добиваться своего, не изменяя основному принципу не навреди. Это моё наследие. Я разная в разных обстоятельствах, и я честна с самой с собой, чтобы не было соблазна спрятаться от своих же проблем. Я остановилась и перечитала последние строки. Хм. Честна с собой? Да, разумеется, всё именно так. Перечитав написанное, рассмеялась. И только потом почувствовала горечь где-то глубоко внутри. Немного критики, острых углов без ложных компромиссов. Кажется, все грехи собрала. Ах, да, и последнее. Я никогда не обвиняю себя и не гноблю. Если накосячила, беру и исправляю. Да уж, Самоуничижительная Эссе свесила ноги с кресла и посмотрела на часы. Ладно, скрытая стерва, готовься к приёму. Я вложила Эссе в отдельный файл и бросила его в сумку. Приготовила планшет с чистым бланком приёма и поднялась, чтобы проверить, нет ли в предбаннике следующего по графику клиента. О, здравствуйте, улыбнулась низкая, полная женщина средних лет, мнущаяся перед дверью, наверное, уже несколько минут. Я ищу девятый кабинет. Вы у верного порога. Доброе утро, меня зовут Анастасия. Мягко улыбнулась, жестом приглашая женщину войти. Та робко вошла и прижав свой ридикюльчик к груди, огляделась. Заметно, что впервые посещает такого специалиста. А почему у вас кабинет подписан как комната отдыха? Многим входить в комнату отдыха гораздо приятнее, чем к психологу-психотерапевту. Располагайтесь. «Где вам удобно?» а, «А можно я у окна?» «Конечно!» — снова улыбнулась и уступила свое кресло клиенту. «Ну-с, жертва, разберем тебя по косточкам».